Раздел десятый — «В раю». Было известно, что до следующей деревни по реке сорок пять верст. Крыжов обещал, что к рассвету должны доехать. метели несколько замедлила скорость движения, на льду кое-где намело заносы, но привычные к зимнему непогодию лошади без труда преодолевали препятствия.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 Вон он, рай! Удовлетворенно констатировал Лев Сократович, в чьих санях досато набегавшийся Фандорин провел вторую половину ночи. Психиатр ушел спать в теплый вазок Евпатьева. Поэтическая метафора в устах циника Крыжова прозвучала несколько неожиданно, но вместо где действительно было райское, уютная круглая поляна с трех сторон окруженная сосновым обором, широко разлившаяся река, даже зимой этот пейзаж смотрелся идиллически, а уж летом здесь, наверное, был настоящий парадиз. Когда подъехали поближе, оказалось что дома в деревне еще наряднее, чем в Денисьеве, с резными ставнями, жестяными флюгерами, разноцветными крышами, что для российской избы уж вовсе не видано. Но Крыжов об этой красоте почему-то отозвался неодобрительно. Пишь, рай себе построили! Паразиты!» и объяснил, что рай — это название селения, а живут и здесь люди, пришлые гусляки. — На гуслях, что ли, играют? — не понял Эраст Петрович. — Могут и на гуслях, но прозвание не от этого. Здесь живут и выходцы с гуслицей. Лет сто уже. Ремесло у них особенное. Нищенствуют. Как это — нищенствуют? Профессионально. Ходят по всему староверческому миру, а он, как известно, простирается до Австрии и Турции. Собирают подаяние Стерженецких гусляков всюду знают. Подают хорошо. Они мастера —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 Барыши копят. Вон каких хором понастроили. Но богомольны, Этого не отнимешь. Мир для них — ад, свой дом — рай. Потому так и деревню назвали. Тут еще вот что любопытно. Побираться ходят только старики и старухи. Они и есть главные добытчики.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 что у вас? Все ли ладно? — Слава Богу! — певуча ответила та, останавливаясь и с любопытством глядя на приезжих, даже рот разинула. — А что, не видно никого? — Так в воскресенье, — удивилась обитательница рая. — В соборной все. Ты где ж их Ах да, в самом деле...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 В каждой маломальски приличной деревне такой имеется. Зимой, когда дела мало, собираются по вечерам, чай пьют, байки травят, книги читают, бабы рукодельничают. Эдакая мечта народника. Книги, правда, не Маркс с Бакуниным, а жития до стихиры. Ну а гусляки по воскресеньям, когда работать грех —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 территория всего тут было наверное человек шестьдесят семьдесят то есть вся деревня на вошедших гульбой чужаков сначала уставились настороженно но их впать его здесь явно знали и уважали старшина кинулся встречать промышленника даже облобызался с ним Подошли и остальные старики. Мужики же, как отметил Фандорин, не приминули поручкаться с Крыжовым. — Что, спасенные души, все за Богом проживаете! — весело обратился к старикам Евпатьев. — Твоим родением, Никифор Андроныч! — — Веялка, что ты прислал. — Хороша. Как бы еще одну такую? — искательно заулыбался старшина. — Счетчиков для переписи дашь? Будет тебе еще. — Что у вас слыхать, старинушки? Чем вы тут занимаетесь?